Глава 71. Начало путешествия по континенту. Льюин Мердок мертв и похоронен уже несколько дней не в семейном склепе Виннов, хотя имеет право там находиться. Однако вдова, распаяжавшаяся похоронами, решила по-другому. Ей не хочется открывать это жилище мертвых. Она боится сохраняющейся в нем тайны. Прошло очень поверхностное расследование причины смерти. Казалось, в особой придирчивости нет необходимости. Несколько постоянных посетителей уэльской арфы показали, что в тот день, когда он утонул, Лёин Мердок до позднего вечера пил в гостинице и вышел из нее совершенно пьяный. Хозяин добавил, что сам довел его до лодки и передал лодочнику Ричарду Демпси. Сам Коракол дополнил эту историю сведениями от верными но в основном вымышленными. Как опьяневший джентльмен, спокойно лежавший на дне, неожиданно вскочил на ноги, перевернул лодку, и они оба оказались в воде. Подтверждением служила лодка, найденная келем кверху ниже по течению, и сам лодочник, пришедший в Лангарен насквозь промокшим. Несколько слуг Курта, поднятых тогда с постели под вымышленными предлогами, подтвердили это. Показания Демси ещё больше подтверждаются его нынешним состоянием. Он болен и лежит с высокой температурой и бредом в результате простуды, подхваченной во время холодного купания. Заключение жюри сформулировано в пяти словах. Утонул в результате несчастного случая. Никаких подозрений не возникло. «Вдова в траурных одеяниях Глубоко скорбит Но скорбь ее велика только под взглядами посторонних и в присутствии слуг Лангарена. Одна в своей комнате она не проявляет никаких признаков горя, и если это возможно, еще меньше, когда с ней ее сообщник, Грегори Роже, а он теперь почти постоянно с ней. Если при жизни Ильёна Мердока он половину времени проводил в Лангаренкорте, то теперь находится здесь всегда, больше не как гость, а как хозяин. А хозяйка, как видно из их диалога, спустя какое-то время после смерти ее мужа, не просто его прихожанка. Они в библиотеке, где стоит прочный сундук, в котором хранятся документы: завещания, арендные списки и тому подобное. Все то, что необходимо при управлении большим поместьем. Роже сидит за столом, на котором разложены документы и материалы для письма. Перед ним лист бумаги, На котором он только что написал черновик объявления. Это объявление должно быть напечатано в нескольких газетах. Думаю, так подойдет», — говорит он вдове, которая сидит в кресле у огня, пьет шартрез и курит сигарету. Хотите прочесть? Нет, не хочу заботиться о подробностях. Достаточно, если прочтете самое главное. Он читает выдержку. «Продается с аукциона поместья Лангарен. дом с пристройками, земли, парк, фермы, права наследования и т.д., и т.д. Превосходно. Когда продажа? Нужно поскорее. Вы правы, дорогая. Нужно и будет. Так скоро, что боюсь, мы выручим только три четверти стоимости. Но тут ничего не поделаешь. Нам грозит нечто худшее, когда моклов меч. Вы имеете в виду Язык браконьера. У неё есть основания бояться этого. Нет, ни не в малейшей степени. Он в руках жнеца, который совсем близко поднёс серп. Значит, он умирает? В словах женщины никакого сочувствия, скорее обратное. Да, отвечает собеседник, также безжалостно. Я только что был у его постели. От простуды, которую подхватил в ту ночь, Да, отчасти причина в этом. Но больше от лекарства, которое получил от простуды, добавляет он с дьявольской улыбкой. Что это значит, Грегори? Только то, что месье Дик бредил, и я решил, что это опасно. Слишком много он говорил. Вы что-то сделали, чтобы заставить его молчать? Сделал. Что? Дал ему снотворное. Но он проснется, и тогда. Тогда я дам ему новую дозу успокоительного. Что за успокоительное? Инъекция. Инъекция? Никогда о таком не слышала. Даже название не знаю. Замечательное средство от болтливого языка. Вы возбуждаете мое любопытство. Расскажите, как оно действует. О, это очень просто. Исключительно просто. В кровь вводится капля жидкости, Необычным путем, через рот, а прямо в вену. Процесс сам по себе очень легкий, как знает теперь любой практикующий врач. Дело в жидкости, которую вводят. Я ознакомился с этим искусством в Италии, в земле знаменитых отравительниц Лукреции и Тафаны, где этот вид взнания по-прежнему процветает. В других местах она мало известна. И хорошо. иначе стало бы гораздо больше вдовцов, и особенно вдов. "Яд?" невольно восклицает она, добавляя робким шепотом. "Это правда, Грегори". "Яд?" протестующим тоном повторяет он. "Слишком простое слово, и слишком вульгарно связанная с этим мысль для такой тонкой операции, которую я осуществил. Возможно, в случае с мисье Кораком результат будет аналогичен, но симптомы совсем другие". Если я не ошибся в своих расчетах количества, через три дня месье Коракол уснет вечным сном, и ни один медицинский эксперт во всей Англии не найдет в нем ни следояда. Так что больше не расспрашивайте, дорогая. Удовлетворитесь тем, что инъекция всегда к вашим услугам, и благодарны, что она не будет применена к вам, добавляет он с сардонической улыбкой. Она вздрагивает и отшатывается. нет от отвращения при этом мерзком признании, а от страха. Хоть она и не новичок в преступлениях, он кажется самим их воплощением. Она давно знает, что он способен на все, и теперь, кажется, думает, что он обладает и способностью знаменитого Василиска одним своим взглядом убить ее. Ба, восклицает он, видя ее страх, но делая вид, что истолковывает его по-другому. К чему столько эмоций из за такого ничтожества? У него не остается вдовы, чтобы его оплакивать. Безутешно, как вы. Ха-ха. тому же для нашей безопасности, общей безопасности, его смерть также необходима, как та предыдущая. После того, как мы убили птицу, угрожавшую уничтожить наш урожай, было бы глупостью оставлять стоять пугало. Хотел бы я, чтобы между нами и полной безопасностью стоял только он. Неужели есть еще что-то? спрашивает она, Страх ее принимает новое направление, она видит тень на его лице. Конечно, есть. Что? Это маленькое дельце с монастырем». Мой бог, мне казалось, что все организовано безопасно. «Вероятно, на словах. Но в мире нет ничего безопасного, кроме денег. Да и то только в твердой валюте и в наличных. И даже в лучшем случае нам придется отрезать большой кусок, чтобы удовлетворить алчность тех, кто нам помогал, господ и иезуитов. Если бы я какой-нибудь волшебной палочкой сумел превратить почву Херефордшира в корабль, я обманул бы и их, как уже сделал один раз, заставив их поверить, что я один из самых пылких их последователей. И тогда, дорогой друг, мы сразу переместились бы из Лангаренкорта во дворец на озере Каумо, где небо ласковое, где на ветру шепчется мирт, и где есть все те безделушки, с помощью которых поддельный принц месье Бальвера обманул дочь хозяина магазина. Ну почему нельзя это сделать? «Ах, есть слова невозможно, если хотите. Что перевратить большое поместье в несколько тысяч акров земли мгновенно в наличные, как будто продаёшь стадо овец, это невозможно нигде, тем более в этой медлительной Англии, где люди дважды двадцать раз пересчитывают деньги, прежде чем расстаться с ними. Даже заложить поместье нельзя за несколько недель, может даже месяцев, не потеряв при этом большую часть его стоимости. Но мы должны ждать настоящей продажи. И это снавишей над нами тучей. Проклятие. С самого начала были допущены грубые ошибки по вине месье вашего супруга. Если бы он согласился с тем, что я предлагал с самого начала, и поступил бы с мадмозель так, как следовало, он, может быть, и сам еще жил бы, этот глупец и мягкосердечный пьяница. Ну, теперь нет смысла бронить его. Он заплатил за свою ошибку. И не нужно слишком бояться предчувствий, какими бы темными они ни были. В конце концов, все может кончиться хорошо, и мы удалимся в полночь спокойно и удобно. Как будет волноваться моя паства на переправе Рага, когда, проснувшись однажды утром и протерев глаза, обнаружит, что пастырь ее покинул? Конечная сцена. Я бы хотела ее увидеть. Она присоединяется к его смеху, потому что шутка неотразима. И пока они еще смеются, прикосновение к двери сообщает им о том, что слуга просит разрешения войти. Заходит дворецкий с серебряным подносом, на котором лежит желтый конверт, только что доставленная телеграмма. На конверте адрес: преподобному Грегори Роже, Переправа Рага, Херефордшир. В конверте телеграмма Отправлена из Фолкстоуна. В ней говорится следующее: Птица улетела из клетки. Берегитесь. Очень удачно для фальшивого священника и его дорогого друга, что дворецкий вышел до того, как они прочли телеграмму. Как ни загадочно содержание ее, мужчина и женщина сразу его поняли. Телеграмма подействовала на них очень сильно. Он молчит, словно оглушенный. Лицо у него побледнело. Она испускает крик, наполовину ужаса, наполовину гнева. Но это последний громкий звук, который она произносит в лагорене. И священник больше не говорит громко и властно. Оставшиеся часы ночи оба проводят не как владельцы дома, а как воры, его обкрадывающие. До рассвета этих двоих можно увидеть неслышно переходящими из комнаты в комнату. Сопровождает их только Клариса. Она держит свечу. Они опустошают ящики и секретеры, отбирают вещи легкие, но ценные и упаковывают в чемоданы и дорожные сумки. На рассвете все это отвозится на ближайший железнодорожный вокзал, в одной из карет корта. В карете сидят священник и мадам Мердок. Ее камеристка на облучке рядом с кучером, которому сообщается что они отправляются в путешествие по континенту. Так оно и было. Но из этого путешествия они не вернулись. Напротив, им пришлось путешествовать гораздо дальше, чем они намеревались, и в таком направлении, которое им и не снилось. Через несколько лет их карьера оборвалась с ссылкой на каторгу в Каену за преступления, совершенные на юге Франции. Так сообщалось в марсельском семафоре